поисках. Копаться в листве, кусты раздвигать, под дубами в еловом лесу, там, где теснятся березы, глубоко погружаясь в ольшаник, зацепляя трухлявые сучья, меж подушками мха, на обочинах, на полянах посреди леса, блуждая во снах, но всегда рылым к земле беспокойно брожу старый боров в поисках трюфеля.